шофер подавал сигнал с сурице, торопясь отъездом. Но тут раздался телефонный звонок от Эльзы Гойнинген фон Гойненгенфонгюнны. Ваш фюрер распорядился компенсировать мне потерю имении подметавой и виндавой Творянским замком в Польше, а моего сына Освальда назначил послом Блиссабон. Дайте мне, пожалуйста, номер телефона рейс рейсканцелярии фюрера. Вы хотите благодарить его, спросил Паулюс. Нет, я обязана информировать его о том, чего он, наверное, не знает. Во время поездки в Польшу я наглоталась такого смрада от ужасов, причинимых над поляками, что у меня посидели волосы. Паулюс: Я не хочу больше жить. Даже кинокрасавица Лени Рифеншталь оказалась сущей ведьмой. В костюме эссесовки она сама расстреливала поляков. Паулюс отказал женщине в ее просьбе. Если вы все это станете излагать фюреру, вы наживете себе крупные неприятности. Я заболела, Паулюс, от чужих страданий, сказала женщина, заплакав. Меня выгнали из Курляндии, но я не стану выгонять на улицу прежних хозяев замка, культурных и самостоятельных людей. Это притит моему благородному воспитанию, которое началось в классической гимназии Санкт-Петербурга. Прощайте! Несколько удрученный этим разговором, Паулюс быстро катил в Цоссен, маленький городок к югу от Берлина, где Гитлер укрывал от шпионов и бомбежек мозг своего вермахта, Генштаб. Пересекая кольцевую автостраду, шофер притормозил, увидев фигуру генерала. На обочине автобана стояла малолитражка «Опель Олимпия». Солдат накачивал лопнувший баллон, а генерал поднял руку. "Паулюс, как хорошо, что мы встретились. Поздравляю с прямым попаданием в бункер Цоссена, где Гальдер устроил себе хорошую лавочку. Надеюсь, вы меня подвезете». Это был граф Курт Гаммерштейн Эквард, бывший командующий рейхсвера, который много лет занимался шпионажем в СССР, зная о Красной армии больше других. Но разговор в машине получился странный. Вот стратегия фюрера. Чтобы покончить со старой войной, он начинает новую войну. Теперь, желая унизить Англию, он решил, кажется, покарать большевизм. Я понимаю причины отставки Людвига фон Бека, который уже заглянул в пропасть будущего. Германия, задев однажды Россию, опрокинется кверху колесами, как сумасшедший паровоз. Бек заранее выбрался из будки машиниста, уступив свои рычаги гальдеру. Не советую вам, Паулюс, слушать любителей русского сала. Я лучше вас извещен, что такое советы и какова их бронебойная сила. Что тут ответить? Но ответить необходимо. Я все таки солдат, сказал Паулюс. И обязан исполнять долг. Простите, граф, за выстренность выражений, но я еще с молоду приучил себя держать руки по швам. Гаммерштейн Эквард поразил Паулю со словами: "Я тоже солдат, и вы не кичитесь своим долгом, помимо этой штуки, существует еще и разум". Германия стала очень сильна. И сейчас только ее поражение способно развалить этот отвратительный режим, схожий со сталинским. Спасибо, Паулюс. Они уже въехали в улицы Численкова-Троцкого. Паулюс испытывал такое ощущение, будто с утра пораньше получил сразу две оплеухи Сначала от этой курлянской баронессы, а потом и от своего же коллеги. Позже он же не говорил, что этот Гаммерштейн дал ему выпить касторки. Организация высшего военного руководства Германии была непростой, на первый взгляд даже запутанной. Читатель должен помнить двух главных хищников: ОКВ и ОКХ. Они близко соприкасались в поисках добычи, сообща разделяя всегда приятный для них оплот победителей, но при этом жестоко соперничали. ОКВ это верховное главнокомандование Вооруженных сил, сам Гитлер, Кейтель, Йодль. ОКХ командование сухопутных сил, опять же Гитлер, Браухич, Гальдер, а теперь и Паулюс. В садах Цссена, среди оранжерейных розариев, укрывались секретные помещения Генштаба и Отвера военной разведки. Здесь же, среди цветочных клумб, разместился почти дачный домик, в котором располагался Гальдер. Дежурный офицер провел Паулюса в кабинет, сообщив, что под землею расположены еще четыре этажа, точно копирующие обстановку служебных кабинетов, которые остались торчать над землёю. Если последует воздушная тревога, вам следует взять портфель с бумагами и выдернуть из штепселя вилку телефона. С портфелем и аппаратом вы спускаетесь на лифте ниже, где вас ожидает кабинет с теми же картами, с тем же освещением, с той же расстановкой мебели. Вам остается лишь воткнуть вилку и снова разложить бумаги. Желаю успеха. Русские знают о нашем размещении в Цасне. Да, здесь бывал их военный отташе Пуркаев. И мы сознательно показали ему почти все, чтобы он мог сравнивать, как у нас и как у них. Но Абвер всё испортил, подсунув ему свою шлюху. Гальдер навестил Паулюса в его кабинете, поговорили о пустяках. Потом Гальдер сказал: "Я не думаю, чтобы нам пришлось много возиться с Россией. Манштейн недавно бывал на маневрах Красной армии. А Гудериан вел наблюдение за нею у Бреста в польскую компанию. Вооружение устарело, танки слабые. Боеспособность низкая, что маршал Тимошенко и доказал на линии манергейма. Автоматическое оружие русским неизвестно. Правда, по настоянию маршала Кулика в войска стали поступать винтовки СВТ, но отзывы об этом оружии самые отрицательные. 3 сентября 1940 года в Цоссене появился размашистый генерал Эрнст Кёстринг, приехавший из Москвы, где он состоял в военном атташе при германском после графе фон Шуленбурге. Гальдер с Паулюсом приняли его в Форверке, в гостинице ОКХ. И Гальдер почему-то сразу обрел резкий, вызывающий тон. Ну, если и Кёстинг с нами, значит, Россия не останется загадочным Сфинксом. Рассказывайте, московские анекдоты. Как вы там уживаетесь с агентами ОГПУ? Работать трудно, признал Кёстринг. Русские очень осторожны, от иностранцев шарахаются как от чумы. Но Сталин приветлив на банкетах в Кремле, я с ним охотно беседую об авиации. Он очень горд рекордами своих летчиков». Бесподобная информация съездил Гальдер. Конечно, много ли узнаешь, стоя у Кремлевской стены с дамами и наблюдая за Первомайским парадом. Вы, надеюсь, уже измерили толщину картона, из которого русские намастерили броневиков специально для показа их иностранцам на Красной площади. Почему такой тон вдруг возмутился кёрстень? И сад пахло ливкоями. Гальдер показал на окно, в котором виднелись помещения Майбах 2, похожие на дачи. Вот вам обверг, и там адмирал Канарис Из иссосно видит обстановку в России лучше вас, пьющих московскую водку и заедающих ее астраханскими балыками. Кёстлинг демонстративно повернулся к Паулюсу. Ганскрифтс, мой помощник, уже докладывал в ЦССН, что у русских появился новый истребитель, способный соперничать с нашими Мессершмиттами 109. Красная армия стала обновлять артиллерийские танковые парки. Новое оружие по отношению к старому составляет пока процентов 5, 10 не больше. И виной тому влияние консерваторов вроде маршала Кулика и Щенденко. Но я склонен думать, еще года четыре, и нашей Германии будет не догнать Россию. Не забывайте об Урале. Конкретнее, кто отстал, мы или русские? Вопрос Паульса был слишком требователен, и Кёстринг даже поежился в кресле, отвечая не сразу. Так категорично ставить вопрос нельзя. Наконец, мы просто еще не знаем, что имеется в советских арсеналах. Известно лишь, что их конструкторские бюро завалены работой. Мало того, Сталин в местах заключения образовал научные конторы, которые за колючей проволокой способны изобретать даже мобили, лишь бы избавиться от наводнения 58 статьи. Гальдер загадочно улыбался, а Паулюс, не совсем то доверяя информации Кёстринга, имел неосторожность сказать: "Ну да. Вы же бывший русский помещик из Стулы, и вам хотелось бы видеть свою праматерь красивой и сильной". И вот тут Кёстринг взорвался, отвечая с раздражением: Да, по-русски я зовусь Эрнстом Густавовичем. И учился я еще по-русски букварям в классической московской гимназии. Но мое детское русофильство уже не неспособно что-либо исправить в моих зрелых национал-социалистических убеждениях. А личные встречи со Сталиным, когда он принимал меня вместе с графом Шуленбургом и с Хилгером, статьи тоже русским. Убедили меня в том, что в лице Сталина мы имеем опасного политика и очень хитрого человека. Я почти озлобленно закончил Кёстинг. Еще раз предупреждаю ОКХ и ОКВ, чтобы эти конторы по скупке старой мебели у населения не заблуждались относительно военного потенциала России. Умышленно оскорбив начальников, Кёстинг все таки расплатился с Гальдером за его езвительность. Гальдер спросил: "Что, танки, что Челябинск, что Сталинград. Кёстинг, помедлив, все таки открыл свой портфель, стал выгружать на стол московские подарки: бутылки с водкой и банки с икрой паисной икру он сначала вынул, а потом как-то воровски запихнул обратно в портфель. Ответ был обстоятельным. Челябинск закрыт, туда не добраться. Но у меня завелся резидент в Сталинграде, где выпускает какие-то новые танки. А русская разведка блокирует все мои выезды из Москвы. Всё это в Гальдер распивая с Паулюсом водку и намазывая икру на хлеб, энергично жующий сказал: "Сейчас наш фюрер солидарен с мнением Йодля и Кейтеля, что Россия блицкрига не выдержать». Задержка на линии манергейма окончательно убедила его в слабости большевистской системы". В своём кабинете Гальдер неторопливо растворил железный сейф извлек из него папку и бросил на стол. Вот этим вы и займетесь», — сказал он Паулюсу. Что это? План Барбаросса. План нападения на Россию. Это был секретный документ Рейха номер 33408/40. Чудовищно. Даже те немецкие генералы, что находились в оппозиции Гитлеру и пытались предостеречь руководство против войны с Россией, даже они, совсем не глупые люди, понимавшие, что война вернётся для Германии катастрофой, все таки продолжали работать на войну, вольно или невольно усиливая позиции самого Гитлера в ОКВ и ОКХ. Паулюс тоже считал, что его служба чисто академическая и не иначе. Конечно, в деловой тишине бункеров Цоссена не слыхать стонов поверженных, а стены рабочего кабинета не были окрашены человеческой кровью. Вручая Паулису папку с планом Барбаросса, Гальдер сказал: что "Это лишь жалкий эмбрион будущей войны". Зачатый в одной из лучших ночей генералом Эрихом Марксом на основе опыта польской кампании и младенцу из Кёпенника ясно, что равнять Польшу с Россией нельзя. Всю эту марксовскую голематию мы уже показывали Кёстлингу. И он человек знающий справедливо высмеял генерала Маркса, который считал, что занятие Москвы будет иметь решающее значение для полной победы. "Знаком ли с планом Фюрера?" спросил Паулюс План Маркса, носивший тогда название "План Фриц", Гитлер сразу отверг как нерешительный. "Нужна война быстрая, в считанные недели" иначе наша экономика не выдержит и треснет. Вам Паулюс предстоит развить этот эмбрион до рождения колоссального чудовища, чтобы весь мир вздрогнул при его появлении. Барбароссу следует привязать к условиям русской местности, учесть все исходящие точки главных ударов, наши ресурсы и ресурсы противника. Форсирование рек и болот, резервы горючего и технических масел с учетом того, что мы заберем у Венгрии и Румынии. Высчитайте, насколько нам хватит каучука и на каком этапе войны мы будем вынуждены заменять каучук синтетической буной. Как видите, работа большая. Большая и даже окаянная. Я вам даже сочувствую, засмеялся Гальдер. Паулюс перелистал первые страницы плана Барбаросса. Какова же конечная диспозиция этого плана? По меридиану Архангельск Астрахань? и не дальше спросил Паулюс. Нет смысла гнать ролики дальше, ибо к тому времени Сталин убежит, а все его советы развалятся дата открытия компании к маю следующего года все должно быть готово. А почему не март? Почему не апрель? Надо Паулюс, чтобы подсохла грязь на ужасных русских дорогах. Планируйте смелее. Советы, как оконное стекло Тресни кулаком, и все со звоном разлетится в куски. Евгений тоже был ознакомлен с работой Паулюса. «Странная у вас концепция в стратегии, сказал он ему. Вы опять повторяете главную ошибку генерала Маркса. Вам кажется, что падение Москвы способны решить судьбу блицкрига. Но Москва не Париж. Русские отодвинут свои армии вплоть до Урала, где у них большой промышленный комплекс, и война будет продолжена с прежней яростью. Если вам взбредет в голову перевалить танки через Урал, русские могут отступить хоть до Байкала. Но должны же иссякнуть силы этого колосса, прежде иссякнут силы вермахта. Кёстринг. Где вы мыслите наш конечный рубеж? Ленинград, Харьков, Смоленск не дальше. На этой линии Погибнет русская мощь, а в Германии выстроятся длинные очереди инвалидов за протезами. Зигхайм Через шесть лет в заявлении советскому правительству генерал Паулюс сам же и признал коварство плана Барбаросса, им же разработанного Поставленная цель уже сама по себе характеризует этот план как подготовку чистейшей агрессии. Это явствует даже из того, что оборонительные мероприятия моим планом не предусматривались вовсе. Гитлер торопил Гальдера, а тот подгонял Паулюса, которому вскоре уже не стало хватать и дня. Галдер, сведомая Кейтеля, позволил Павлусу брать секретные документы из Сосена домой, чтобы работа продолжалась и по ночам в спокойной обстановке берлинской квартиры на Альтенштейнштрассе. Тут и произошла утечка информации. Нет, читатель. В квартиру Павлуса не проник сверхнаходчивый советский майор Ковалёв. Доба выкрась план до Барроса. Нет. В кабинет Паулюса заходили сыновья, бывшие в отпуску, заходила и Вена ruki silak suvet kombrezitsos e smert afna prinitsip emenya k zindro uzam e smert simaksi zibitsy darizlaslin sibest vot matsk atrisan nazibeto berka obloi sotnik bezov lesin поборами и нуждою Так пожалей хотя бы меня. Откажись от этих планов, которые чует мое сердце, ничего, кроме несчастья и горя не принесут ни тебе, ни мне, ни твоим детям, ни твоим внукам. Немецкий историк Вальтер Герлиц привел документальный ответ Паулюса жене. Все эти вопросы требуют политического решения. Мнение же отдельных людей не учитывается, ибо подобные действия будут продиктованы лишь военной ситуацией. Не думаешь, чтобы после такого ответа Коко успокоилась. В редкие минуты отдыха Паулюс с подрамником, как художник, выезжал в парке Тиргаштена, где недурно рисовал акварелью лирические пейзажи. Говорили, что он в душе был лирик, даже сентиментальный. Может быть. Но его план Барбаросса, нанизанный на пику войны, нес всем нам кровь, голод, бедствия, страдания. Знал ли об этом Паулюс? Да, он знал. Но я солдат, и я обязан держать руки по швам. Ему руки по швам, а нам руки вверх. Читатель не поверит, но я привожу действительный факт. Самый канон войны, чтобы избежать конфликтов с немцами. В пограничных частях у бойцов отобрали патроны. Винтовки им оставили, а вот патроны отняли. Пушки тоже оставили на границе, но прислугу лишили снарядов. Вот и защищай, боец дорогую родину. Стреляй по врагу из пустой винтовки. Бей врагов из незаряженной пушки. А почему такая осторожность? Да потому что наш дорогой товарищ Сталин очень страшился пограничных инцидентов, которые могли бы вызвать недовольство его лучшего друга. Глава 11. Дрожать отряхлевшие кости линии линии линии. с ума можно сойти от этих дел меня вроде проводника своего вагона сегодня он в мюнхене второму надо любоваться горными вершинами в берхстенгадене ты сейчас в хостене намекнул ну так можно найти его портфель должно быть здорово Паулюс обещал другу гавкнуть. Под конец 1940 года план Барбаросса в общих чертах был оформлен, требовалось лишь обкатать его, словно новый танк на полигоне критического разбора. Будущий блицкриг был планирован по трем главнейшим направлениям: север, центр, юг. И, наверное, Паулюс был бы ошеломлен, если бы знал, что как раз в это время молодой русский генерал Жуков планировал в Москве контрудары по тем же самым направлениям, которые наметил и Паулюс для дермахта. Совпадение? нет. Это работа точного штабного рассудка, обладавшего стратегическим предвидением. Паулюс. Его натренированный мозг работал превосходно. Внимание. Мы проникаем в Россию через ее европейскую часть, имея в явную выгоду бить сжатым кулаком. К востоку от границы территория СССР, Подобно гигантской воронке, начинает резко расширяться. Наступая, мы невольно растягиваем свой фронт, как пружины экспандера. Наш кулак начинает разжиматься, мы вынуждены бить расстопыренными пальцами. Эфто географическая воронка, завершал вывод Паулюс. Потребует от нас введения дополнительных резервов, которых у нас не будет, сообразил Гальдер. Именно поэтому всю эту возню с России необходимо закончить до осеннего листопада. Если дождемся морозов, Германия провалится в люк затяжной войны из которого ей не выбраться. Уже в этом признании Гальдера ощущался миндальный привкус авантюризма, схожий с ароматом цианистого калия. Но сценарий Барбароссы, ранее неживой и сомнительный, все же обретал стратегическую четкость после чего в сотне его отрепетировали в военных играх. Так режиссер еще в пустом зале прокручивает свои фильмы еще не озвученные для широкого экрана. При разборе планов присутствовали самые компетентные стратегии вермахта. Фельдмаршалу Браухичу план Барбаросса доставил, кажется, приятное волнение. «Вы у нас молодцом, Паулюс. Да, на границах русские встретят нас с бешенством кабана, обложенного собаками, но затем их сопротивление ослабеет. Уверен, через две недели вся эта большая куча гнилой картошки сама развалится. Не избежать было и каверзных вопросов оппонентов. Известно ли автору что-либо о степени готовности Красной армии к превентивному нападению на Германию? Авер не считает Россию готовой к войне. Это Россия, а не желает ли войны сам Сталин? Сталин парировал Паулюс. Очевидно исходит из того конкретного положения, что война чревата для его режима многими опасностями. Старые кадры Красной армии ослаблены, молодые лейтенанты из училищ быстро делаются комбригами. Причины этого явления вам известны. Подбор офицеров совершается не по деловым качествам, а лишь по анкетным данным, чтобы в армию не проникли дети кулаков, дворян и священников. Не обошлось без вопросов, какой головы в советском генштабе следует бояться. На это ответил сам Гальдер. Его работе в ЦСНИ противостоит в Москве мозговое напряжение маршала Шапошникова, офицера старой академической школы, эрудита и подлинного мастера большой стратегии. С его мнением считается даже Сталин. В случае конфликта Шапошникова можно заранее дезавуировать, подбросив в Москву дезинформацию о его политической неблагонадежности. Генералы расхаживали среди разложенных на паркете карт Советского Союза. Длинные указки в их руках требовательно постукивали по железнодорожным узлам, тыкались в шахты Донбасса и плавни Астрахани. А, вот Хойзенгер, откуда русские черпают икру ковшами экскаваторов. Мнение же гроз адмирала Реддера было несколько адиозно. Паулюс, вы желаете забраться в Россию непременно с парадного подъезда. Но по слухам, линия Сталина сильна, как были сильны линии Мажено и Манергейма. Вы, автор Барбароссцы, не боитесь получить кружкой по черепу. На мой взгляд, линия Сталина апокрифична в той же степени, что и наши линия Зигфрида. Парадный подъезд открыт и прост. СССР вермахту потребуется лишь от 4 до 6 недель. Господа, это примерно тот срок, который определил для себя и Наполеон в 1812 году. вечером у него состоялась беседа с Гердом фон Руштом. Наш фюрер говорил фельдмаршал, придерживается континентальной стратегии, и подобно Наполеону, он боится воды. Ему приятнее думать, что Англия пойдет сама по себе, если с Россией будет покончено. Я сидел в окопах еще при казарре и по себе знаю, каково мужество русского солдата. Но тогда иваны дрались с нами на польской земле, на земле австрийской Галиции. А сейчас должен огорчить вас Паулюс. План Барбаросса хорош сам по себе, но война с Россией вряд ли может иметь счастливый конец. Впрочем, Паулицу подобные сомнения казались напрасными. 18 декабря 1940 года Браушич сделал доклад о завершении плана Барбаросса, и тогда же фюрер в присутствии Йодля и Кейтеля одобрил его особой директивой. Гитлера хватил бы инсульт и разбило параличом, узнав он только, что ровно через 11 дней эта директива будет лежать на столе в кабинете Сталина. Советская разведка сработала. Но Сталин счёл директиву фальшивкой, подброшенной ему англичанами. Что слышно из России, спросил Гитлер. У меня такое ощущение, будто Сталин боится дышать в мою сторону. К сожалению, ответил Йодль. Информация дерзкудна. Иногда мы довольствуемся наблюдениями из окна уборной в экспрессе Владивосток-Москва. Когда эти маршрутом пользуются наши дипломатические курьеры из Токио. И много они увидели сидя на унитазе. Кейтель выложил перед фюрером фотоснимки. Вот даже сидя на унитазе можно иметь некоторые представления о русских делах. В Сибири замечено скопление воинских эшелонов. Вроде бы они передвигаются в западном направлении. Но при этом Абвер не подтверждает уплотнение русских войск близ западных границ России. Гитлер еще раз глянул в свою директиву. Ладно, сказал он. Впрочем, это лишь план. Начинать же войну с Россией все равно что отворять двери в темную никому неизвестную комнату. А кто там торчит за дверью и что он держит в руках, этого мы пока не знаем. Но мы обязаны начать войну весной 41 года, ибо Вермахт уже более никогда не достигнет той мощи, какой он обладает сегодня. Перед рейс Рейхсканцелярией заиграл оркестр. Свежий ветер трепал над фасадами зданий выцветший лозунг: один народ, одна партия, один фюрер. По улицам маршировали юнцы из организации Гитлерюгенд, от 14 лет и старше. За ними шагали пимфы в возрасте от 6 до 10 лет. Все они были с кинжалами и под рокот множества барабанов они распевали: Дрожат одряхлевшие кости земли перед боем святым, сомнение и робость отбросьте, и завтра уже победим. Совещание закончилось. Генераль штаблары расходились. Постойте, вдруг задержал их Гитлер. Римский дуче обратился ко мне с просьбой помочь ему в африканских делах. Кто у нас более всех пригоден для выживания в пустыне? Опережая других, Паулюс уверенно шагнул вперёд. Нет, не я гавкнул фон. Но мне известно, что генерал Эрвин Ромель не откажется от любого приказа. Гитлер понятливо кивнул, одобряя кандидатуру. Но генерал Гальдер потом с неудовольствием выговорил Паулюсу: Что вы подсунули нам швабского задиру? Ромел это человек, которого в мирные дни лучше всего держать на железной цепи, а во время войны его лучше всего повесить. Земной шар, утверждал Гитлер. Это всего лишь переходящий кубок, который достается чемпиону-победителю. Перед нападением на СССР фюрер поспешно скалачивал громоздкий блок сателлитов. Он обретал союзников из принципа странной немецкой поговорки: "Прошу, будь мне хорошим другом, иначе я шарахну тебя дубиной по башке". Его представители разъехались по столицам Румынии, Финляндии, Венгрии и Болгарии. Навестили и Франку в Мадриде. Гальдер нанёс визит и не первый маршалу Маннергейму в Хельсинки. Паулюсу пришлось срочно вылететь в Бухарест, чтобы обговорить некоторые детали на будущее с диктатором Антонеску. Тем более, что Гитлера приманивали румынские нефтепромыслы, своего горючего не хватало. Задача Паулюса осложняло тем, что король Михай шел на поводу Антонеску, а вот его жена, королева Елена, была настроена против Гитлера. Паулюс в переговорах преуспел, ибо ему помогали родственные связи. Шурин Паулюса, кузен его очаровательный Коко, состоял при дворе королевской чети. Из Будапешта Паулюс вернулся в Берлин, окрыленный успехом в переговорах. Деренсти встретил его оттепелью, а жена первыми фиалками. Из-под колес генеральского Мерседеса выплескивала струи талой воды. Паулюс тронул руку жены. Моя любимая женщина, тихо скрипкой играет, а я молча танцую с тобой. Видишь, Коко, как все удачно складывается? Ах, Фриди!» Я очень боюсь, что будет война с Россией. Но я, как жена твоя, конечно, радуюсь твоим успехом». Прости, сказала Коко. У меня даже появилась одна сокровенная мечта. Я давно вижу тебя фельдмаршалом. Не смейся, и пусть твой маршальский жезл сверкает алмазами и рубинами. Сталинград. Пожалуй, Коко и не знала такого города, в подвалах которого ее муж станет фельдмаршалом. Глава 12. След львиной лапы. Италия, сказал дуче. Ах, как любит меня Италия. Лязгнуло железо затворов громадного вольера, за прутьями решетки нервно похаживала разъярённая львица, стегая хвостом по воздуху. Вне тому салине бесстрашно шагнул в клетку. "Италия, нежно позвал он хищника, неужели ты не узнала меня, своего любимого дуча?» Иностранные корреспонденты раскрыли блокноты, а кинооператоры разом вскинули свои камеры, дабы запечатлеть исторический момент. Италия, такова была кличка львицы, ткнулась коленом в колени Муссолини, потом поднявшись на задние лапы, облизала лицо диктатора горячим языком, шершавым, как наждачная бумага. "Снимайте!" крикнул толдうち корреспондентом. Пусть эти кадры сохранятся для потомства, и пусть все в мире знают, как горячо любит Италия своего великого дуче. Недаром же я поклялся оставить в истории след львиной лапы. Африка вот куда влекло вождя партии фашистов. И он, Дуче, с гордостью носил на черной рубахе значок этой партии, который в итальянском народе называли «Клопом». Фридрих Паулюс и Эрвин Роммель встретились под сводами богатого отеля Адлон ради ужина, чтобы поговорить. Адлон являлся прибежищем высокопоставленных нацистов и богатой публики. Здесь никто не думал о повышении квартирной платы или о том, как растянуть на всю неделю 500 граммов мяса по карточкам. Звучала тихая музыка, не мешавшая беседовать. Струились фонтаны с водою, подсвеченной прожекторами. Между столиков в узких трикотеле цвета дефилировали с корзинами цветов кокетливые девицы, главной из них била в барабан. Роммеля всегда отличала приятная белозубая улыбка, в его глазах светилась сила ума и сдержанной злости. Сейчас, как и в молодости, друзей сближали крайности характеров: Ромель горяч, а Паулюс холоден. Ромель уже был извещен о том, что его ждет Африка, и он почти невозмутимо выслушал от Паулюса, что Муссолини постоянно колотит. Бьют в Ливии, бьют в Греции, и даже стыдно сказать, в ничтожной Албании фюрер потому тому и шёл нужным поддержать дучи ради политического престижа фашизма, столь родственного идеям национал-социализма. Мало того, сказал Паулюс, фюреру совсем не хотелось залезать в пекло Африки. Тогда на кой черт сдались Киренаика и Мармарика? Личная услуга фюрера оказана ему Кроме что то прикинул в уме, как далеко бежали итальянцы от англичан. Образовался разрыв миль около 300. А сколько танков у британского Уайвелла? 200, в основном Валентайны и Матильды, броня которых легко протыкается пальцем, если ты его прежде смажешь вазелином. В этих танках мало брони, зато много пластмассы, и потому они горят как пасхальные свечи. У Эвилу не хватает утяжеленных Черчиллей, в которых защита приличнее. Я не думаю, сказал Паулюс, поднимая бокал с кьянти. Что тебе будет там трудно. Английские позиции удерживают колониальные новозеландцы, австралийцы, индусы. Наконец там собрались и поляки, которых мы не добили. В пустыне у англичан появился даже еврейский батальон. Ого, развеселился Ромель. Но помни, Эрвин, что мой шеф относится к тебе фаршиво. Даже не скрывая, что тебя надобно повесить. Обоюдная антипатия. Гальдер считает меня авантюристом, и теперь он станет всюду хватать меня за хлястик. "Не зарывайся", посоветовал Паулюс. "Нам в Ливии требуется устойчивое состояние обороны, не больше. Из тебя хотят сделать броневую заслонку. Твои действия в Африке лишь отвлекающий манёвр". Пусть в мире думают, что Гитлер завяз под Табруком, а тогда в Москве даже кошка не шевельнется. Это как раз то, что нам сейчас и требуется, ты понял? Девицы в Треко отработали шаг на месте, барабан отчеканил солдатский мотив. Был у меня товарищ, был у меня товарищ. В облике Роммеля что-то изменилось. Нет, я возьму табрук», — вдруг жестко произнес он. Я превращу этого Уэвила в жалкое дерьмо на зло Гальдеру. И не меня, а именно его, твоего шефа и мерзавца надо повесить. Паулюс отрезал крылышко от фазана, подумал и аккуратно переложил на свою тарелку жареные каштаны. Сказал: Гальдер не даст подкреплений, а Фюрер никогда не станет снимать с Востока силы ради твоих амбиций. Ромель равнодушно обозревал Девиц, думая о своем. А если Фюрер все таки поддержит меня в пустыне Ливии ради собственного престижа и престижа германского оружия? Вряд ли отозвался Паулюс. В африканских делах он всегда согласится с мнением ОКХ и того же Гальтера. Не забывай, приятель, что мы имеем дело с большой стратегией, а эта штука всегда связана с большой политикой. А меня разве посылает творить маленькую Не сердись, Сервин. У тебя же светлая голова, сам должен понимать, что одна Москва стоит Табрука, Мальты, Каира, и лучше выпьем за старую дружбу, просит. Эти два человека столь разные, почти несовместимые, еще не думали, что их армиям суждено иметь единую и общую цель. Ромель с берегов Нила, а Паулюс с берегов Волги должны были по замыслу Гитлера образовать гигантский охват, чтобы в конце концов пожать друг другу руки где-либо на Ближнем Востоке, скажем, в Бейруте или, допустим, в Дамаске. «Грузиться с войсками стань шестицылей, сказал Паулюс. «Надеюсь, Дучи примет нас с уважением. Винито Муссолини? Да, он тоже оставит свое имя в истории Сталинградской битвы, чтобы, как говорят русские, хлебнуть шилом патоки. Золотой клоп сползал по его черной рубахе ближе к шее, за которой он будет повешен. Скромный чистильщик обуви на римских улицах Бруно Каверно наярил ботинки прохожему пижону и соизволил сказать: "А наш дуче скоро подохнет от рака". Его тут же взяли и потащили. В полиции спрашивали: "Откуда знаешь, что наш великий дуче болен раком?" "Так об этом в Италии все говорят. И ты в том числе". Так собирай свои щотки с гуталином, Мы сошлем тебя на остров в Пиццу, где до конца жизни будешь наяривать до нестерпимого блеска босые ноги у тамошних сыльных. Следующий кого там еще взяли? Бенито Муссолини. О этом человеке можно сказать кратко. Соревнуясь с фюрером, он всегда хотел догнать его и перегнать, но каждый раз срывался со старта, когда Гитлер у jarвал грудью финишную ленточку. Однако эти соревнования итальянского фашизма и германского национал-социализма очень дорого обходились всем чистильщикам обуви. Не так уж спрос был дуче как иногда о нем думает. Он не был банальным реакционером, писал наш историк. Муссолини был человеком толпы, который обладал чутьем масс, политической интуиции, организационной снаровкой беззастенчивым прагматизмом. Это был артист действия, подстрекаемый личным честолюбием, неутомимой волей и необычайной умственной возбудимостью. Сам он говорил о себе в духе Маринетти: "Я слушаю голос своей крови". Что там Маринетти? Муслини сам был мастак на афоризмы. Не для того я создавал мощные движения фашизма, чтобы теперь торчать возле окошка, наблюдая за тем, как резвятся эти берлинские щенята. Пусть Гитлер знает, что я, Дуче, рожден оставить после себя на скрижалях истории глубокий след от когтей львиной лапы. Вот с этими скрижалями ему прямо скажем, не везло. Гитлер, как мировой рекордсмен, до того обнаглел, что даже не считал нужным оповещать своего партнера о предстоящих чемпионатах. Ставил рекорды самостоятельно. Он высадился в Литовском Мемеле, он вкатил свои танки в Прагу, а потом уже слал в Рим своих курьеров, извещая партнера о своих рекордах. И Муссолини просто сатанел от ярости. Каждый раз, утолив потребности своего пищеварения, фюрер извещает меня, что временно сыт, после чего и отрыгивает в сторону великого Рима. Желая опередить фюрера на Балканах, куда тот, конечно, полезет. Муссолини, не предупредив Гитлера, захватил Албанию, из которой король Загу бежал, теряя на бегу свои чемоданы и оставляя на станциях женщины своего гарема. Завидуя успехом Гитлера в войне с Польшей, Дуче на Гитлеру высадился в Греции. Но там потомки античных греков так поддали ему, что итальянцы бежали. Как это не печально, пришлось просить о помощи в Берлине у того же фюрера. Потом Франция. Муссолини долго крепился, сохраняя нейтралитет, втайне надеясь, что Гитлер в беге с барьерами сломает себе шею. Но когда вермахт готов был вот-вот войти в Париж, Дуче объявил войну французам, а заодно велел устроить затемнение в Риме. Но Гитлер словно не заметил его усердия, от победы над Францией дочи получил только крошки с чужого стола и огорченно сказал: "Ладно. Включайте все фонари на улицах Рима, а то мои итальянцы, пользуясь мраком, слишком уж расшалились". Зависть к ошеломляющим успехам Гитлера и даже некоторый страх перед Берлином глодали Дучи давно. Гитлер, не желая портить отношения с Римом, пригласил дучу в Германию, чтобы обсудить вопросы на ближайшее будущее. Накануне их встречи итальянская разведка вышла в Неаполе на красивую даму и немецкого полковника в нее влюбленного Но эта дама, будучи замужней, оказалась неподатлива, а портфель полковника сулил интересные открытия в области итало-германских отношений. Пусть эта дама устроит немцу пылкую ночь любви, такую, чтобы штукатурка с потолка сыпалась, повелел Дуча. Скажите ей, что с нею я расплачусь сам из партийной кассы. Сверхуникальная пылкас дамы стоила полковнику пропажи секретной директивы Гитлера от 18 декабря 1940 года, которая одобряла план Барбаросса. Будущее покоробило, что в директиве о нем и его армии даже не упоминалось. Выходят будущие услуги этих мадьяр, валахов и чухонцев, Гитлер оценивает дороже боевого пыла при пригордых римских горцальеров. Шюрер заметил дочь. Наверное, решил, что я опять буду смотреть в окошко, как он вывозит из России эшелоны всякого добра. У меня в Сицилии даже мафиози честнее.